Николай Евграфович Пестов «Современная практика православного благочестия. Таинство исповеди». По вопросу о необходимости деятельного христианского покаяния и выбора себе для этого узкого пути, есть мнение отдельных сект, учителей и книг, которые ведут души христианские по неправильному пути. Они односторонне устремляют внимание на безмерное милосердие и человеколюбие Бога. Они говорят, что спасение дается всем даром, лишь через одну веру во Христа, через Его искупительную жертву. Итак, по их мнению, благодушествуй, покойся, ешь, пей веселись, христианская душа, а свое спасение предоставь только Богу. Подобной теплохладностью заражены лютеране и сектанты. Из известных учителей в христианстве это ложное направление принадлежит, между прочим, Оригену, несмотря на глубину его богословской мысли. Про него так пишет святой Иоанн Лествичник, «Будем внимать все мы, особенно же падшие, да не внидит в сердце наше пагубное учение безбожного оригена. Оно, скверное, выставляло преимущественно Божие человеколюбие, очень по сердцу сластолюбцам. Может быть, и некоторые из православных думают, как лютеране, что человек оправдывается перед Богом без заслуг и усилий, только благодатью искупительной жертвы Христа. И разве... Не силен Господь прощать грехи только при одном сознании в них согрешившей души, без деятельного подвига покаяния, думают они. Конечно, никакие подвиги и заслуги наши не снимают с нас проклятие первородного греха. Иначе не была бы для всех необходима искупительная жертва Иисуса Христа, из тех, кто не в силах принести деятельного подвига покаяния, например, при покаянии на смертном одре. Господь, очевидно, не спрашивает ничего сверх внутренней скорби души о своих грехах. По этому поводу святой Григорий Низкий говорит, «Только пожелавший доброго, а к совершению его, встретивший в чем-либо препятствие, в силу этой невозможности, в расположении души отнюдь не меньше обнаруживает свое решение, чем через дела. О том же так пишет архиепископ, впоследствии патриарх Сергий. «Раз существует любовь к Богу, раз человек сознает в душе свое ничтожество без Бога и всею душою искренне устремится к Нему, тогда спасение ему будет даровано». Хотя бы делами он и не успел заявить своего бесповоротного решения. Но Господь, сильный спасать даром, без наших заслуг, хочет, однако, чтобы мы из любви к Нему и по чувству вины и ненависти ко греху сами добровольно наказывали бы себя за свой грех. Через это мы делаемся ближе, дороже, любезнее Небесному Отцу нашему, и из подневольных рабов становимся Его друзьями. Мы как бы говорим Господу, «Ты пострадал за мои грехи». Неужели же и я не должен и сам терпеть за свой грех и в какой-то мере приобщиться к Твоим страданиям? Насколько велико значение добровольных подвигов и страданий, переносимых христианами ради покаяния и выполнения заповедей Господних, Поясняет и следующий рассказ «Старца-отшельника» со Старого Афона, записанный с хиархимандритом Сафронием. «Много лет болит душа моя от мысли, что вот мы, монахи, оттеклись от мира, покинули и родных и родину, оставили все, что составляет обычную жизнь людей». Дали обед перед Богом и святыми ангелами и людьми жить по закону Христа, отказались от своей воли и проводим в сущности мучительную жизнь и все же не преуспеваем в добре. Много ли из нас спасающихся? Я первый погибаю, вижу и других, что страсти обладают ими. А когда встречаю мирских, то вижу, что живут они в великом невежестве, нерадиво и не каются. И вот понемногу, незаметно для себя, я втянулся в молитву за мир. Я много плакал от мысли, что если мы, монахи, отрекшиеся от мира, не спасаемся, то что же вообще творится в мире? Так постепенно скорбь моя росла. И я стал плакать уже слезами отчаяния. И вот в прошлом году, когда я так в отчаянии, усталый от плача, ночью лежал на полу, явился Господь и спросил меня, «Ты почему так плачешь?» Я молчу. «Разве ты не знаешь, что я буду судить мир?» Я опять молчу. Господь говорит, «Я помилую всякого человека». который хотя бы однажды в жизни призвал Бога. Во мне пробежала мысль, «Тогда зачем мы так мучаемся на всякий день?» Господь на движение моей мысли отвечает, «Те, что страдают за заповедь мою, в Царстве Небесном будут моими друзьями, а остальных я только помилую». И отошел Господь. Любя Бога, путем добровольного подвига шли все святые и подвижники благочестия. Вдумаемся в притчу о талантах. Евангелие от Матфея, глава 25, стихи 14-30. Ведь раб, получивший один талант, не потерял, не растратил его. Нет, он сохранил свой талант и при расчете в целости вернул его господину своему. Нужно ли было за это наказывать его? Но господин назвал его лукавым и ленивым рабом, упрекая его в том, что тот со своей стороны не приложил никаких усилий, чтобы самому приумножить вверенный ему талант. Нам надо помнить, что лишь наше деятельное покаяние и смирение избавляет нас от Божьего закона справедливости и возмездия и не спосылает нам Божью благодать по закону милосердия. Как указывает преподобный Серафим Саровский, в процессе покаяния христианин должен пройти три стадии. Первая стадия — личное покаяние, которое надо приносить Господу немедленно, как только замечен грех. как учит преподобный, а за ним тоже повторяет и отец Иоанн Кронштадтский, это молитвенное покаяние, которое может быть и с поклонами, и с другими внешними проявлениями, должно продолжаться до тех пор, пока грешник не почувствует прощения его грехов и возвращение в его душу благодати Святого Духа по наличию слез умиления и умиротворения души. Но это еще не вся полнота покаянного труда. Окончательное изглаживание греха из книги жизни человека достигается последующим исповеданием греха в таинстве и исповеди перед священником. Здесь человек протерпевает стыд за свой грех, а затем от лица Господа через священнослужителя получает окончательное отпущение греха. Как говорит епископ Феофан Затворник, Сознание грехов умом только, без исповеди и разрешения, неудовлетворительно для кающегося. Затем следует таинство причащения тела и крови Господних, благодать которых как бы обновляет христианина, облачает его во Христа и тем вновь дает ему силу для борьбы с грехом. Святые отцы таинство исповеди покаяния называют вторым крещением. Здесь к нам возвращается та благодать и чистота, которые были даны новокрещенному и были утрачены им через грехи. Таинство, исповеди покаяния есть великая милость Божия к слабому и склонному к падению человечеству. Оно есть доступное всем средства, ведущее к спасению души, постоянно впадающие в прегрешение. В течение всей нашей жизни. Наша духовная одежда непрестанно покрывается пятнами греха. Их можно заметить вместе с тем лишь тогда, когда одежда наша бела, то есть очищена покаянием. Отец Иоанн Сергеев пишет, «Исповедоваться в грехах надо чаще для того, чтобы поражать, бичевать грехи открытым признанием их и чтобы больше чувствовать к ним омерзение». Как пишет отец Александр Ельчининов, «Нечувствие, каменность, мертвость души от запущенных и неисповеданных вовремя грехов». Как облегчается душа, когда немедленно, пока больно, исповедуешь совершенный грех. Отложенная исповедь дает бесчувствие, Человек, часто исповедующийся и не имеющий залежи и грехов в душе, не может не быть здоров. Исповедь — благодатный разряд души. Поэтому не откладывай ее. Слабая вера и сомнения — непрепятствие. Непременно исповедуйся, кайся в слабой вере и сомнениях, как в своей немощи и грехе, так оно и есть. Полная вера, только у сильных духом и праведных. Где нам, нечистым и малодушным, иметь их веру? Была бы она, мы были бы святы, сильны, божественны, и не нуждались бы в той помощи Церкви, которую она нам предлагает. Не уклоняйся и ты от этой помощи. Отсюда участие в Таинстве Исповеди не должно быть редким. Один раз за длинный период. как, может быть, думают те, кто ходит на исповедь один раз в год или немногим более. Процесс покаяния есть непрерывный труд по исцелению душевных язв и очищению каждого вновь появившегося греховного пятнышка. Только в этом случае христианин не будет утрачивать своего царственного достоинства и будет оставаться в числе народа святого. При пренебрежении таинством исповеди Грех будет угнетать душу, и вместе с тем, по оставлении ее Духом Святым, в ней будут открыты двери для вхождения темной силы и развития страстей и пристрастий. Также может наступить период неприязни, вражды, ссор и даже ненависти к окружающим, что отравит жизнь и согрешившего, и окружающих. Могут появиться навязчивые дурные мысли, психостыния, от которых согрешивший не в силах освободиться и который отравит его жизнь. Сюда же будет относиться и так называемая мания преследования, сильнейшие колебания в вере, и такие совершенно противоположные, но одинаково опасные и мучительные чувства, у одних непреодолимый страх смерти, а у других — стремление к самоубийству. Наконец могут наступить такие душевные, физически нездоровые проявления, которые обычно называют «порчей». Сюда будут относиться припадки эпилептического характера и тот ряд душевных безобразных проявлений, которые характеризуются как одержимость и бесноватость. Священное Писание и история Церкви свидетельствуют, что подобные тяжелые последствия нераскаянных грехов врачуются силой благодати Божией через таинство исповеди и последующее причащение святых тайн. Показателен в этом отношении духовный опыт старца иеросхемонаха Илариона из Оптиной пустыни. Иларион в своей старческой деятельности исходил из положения, что всякий душевный недуг есть следствие наличия в душе нераскаянного греха. Поэтому у подобных больных старец прежде всего старался путем расспроса выяснить все значительные и тяжкие грехи, совершенные ими после семилетнего возраста и невысказанные в свое время на исповеди или по стыдливости, или по неведению, или по забвению, после обнаружения подобного греха или грехов. Старец старался убедить пришедших к нему за помощью в необходимости глубокого и искреннего покаяния в грехе. Если такое покаяние проявлялось, то старец, как иерей, после исповеди отпускал грехи. При последующем причащении святых тайн обычно наступало полное избавление от того душевного недуга, который мучил грешную душу. В тех случаях, когда у посетителя обнаруживалось наличие тяжелой и длительной вражды с ближними, старец повелевал немедленно примириться с ними и спросить у них прощения за все ранее причиненные обиды, оскорбления и несправедливости. К старцу пришел один больной, страдавший стремлением к самоубийству. Старец выяснил, что у него ранее уже были две попытки к самоубийству в двенадцатилетнем возрасте и юности. На исповеди больной ранее не приносил в них покаяния. Старец добился у него полноты раскаяния, исповедовал и причастил его. С тех пор мысли о самоубийстве прекратились. Как видно из вышеизложенного, искреннее покаяние и исповедь в содеянных грехах несут христианину не только их прощение, но и полноту духовного здоровья при возвращении к согрешившему благодати и сопребывание с христианином Святого Духа. Поскольку только через разрешение священника грех окончательно изглаживается из нашей книги жизни, то, чтобы не подводила нас наша память в этом самом важном из нашей жизни, необходимо записывать наши грехи Однако на исповеди грехи лучше говорить не по записи, а на память. А запиской пользоваться лишь для того, чтобы как следует тщательно подготовиться к исповеди. Так предлагал делать своим духовным детям старец-отец Алексей Мечов. В отношении исповеди он давал такие указания. «Подходя к исповеди, надо все вспомнить и со всех сторон рассмотреть каждый грех». все мелочи приводить на память, так, чтобы в сердце все бы перегорело от стыда. Тогда грех наш станет противен и создастся уверенность, что мы более не вернемся к нему. Вместе с тем надо почувствовать и всю благость Божию. Господь излил за меня кровь, заботится обо мне, любит меня, готов как мать принять меня, обнимает меня, утешает, а я грешу и грешу. И тут, когда подойдешь к исповеди, то Господу распятому на кресте, как дитя, когда оно со слезами говорит «Мама, прости, больше не буду». И тут, есть ли кто, нет ли, будет все равно. Ведь священник только свидетель, а Господь все наши грехи знает, все мысли видит. Ему нужно только наше сознание себя виновным Так в Евангелии он спросил отца бесноватого отрока, с каких пор это с ним сделалось. Ему это было не нужно, он знал все, а сделал для того, чтобы отец сознал свою виновность в болезни сына. Как пишет преподобный Антоний Великий, «Господь благ и отпускает грехи всех обращающихся к нему, кто бы они ни были, так что не помянет о них более. Однако же он хочет, чтобы те помилованные сами помнили о прощении своих грехов, доселе соделанных, чтобы, забыв о том, не допустить чего-либо в поведении своем такого, из-за чего принуждены будут дать отчеты в тех грехах, которые были уже прощены, как это случилось с тем рабом, которому Господин возобновил весь долг, который ранее был отпущен ему». Евангелие от Матфея, глава 18, стихи 24-35. «Таким образом, когда Господь отпускает нам наши грехи, мы должны не отпускать их себе самим, но всегда помнить о них через непрестанное возобновление раскаяния в них». Об этом говорит и старец Силуан. «Хотя грехи прощены, но всю жизнь надо о них помнить и скорбеть, чтобы сохранить сокрушение. Здесь следует, однако, предупредить, что воспоминание о своих грехах может быть различным и в некоторых случаях при плотских грехах может даже вредить христианину. Об этом так пишет преподобный в Великий. «Воспоминание же грехов, разумею, не каждого порознь». чтобы иногда и через их припоминание враг не ввел нас в то же пленение, но достаточно лишь вспомнить, что мы виноваты во грехах. Следует упомянуть вместе с тем, что старец-отец Алексей Засимовский считал, что хотя и было после исповеди отпущение какого-либо греха, но если он продолжает мучить и смущать совесть, то надо снова в нем исповедаться». Здесь уместно упомянуть и мнение епископа Инокентия Херсонского, что отпущение грехов священникам еще не значит, что отпущенные им грехи прощены и Богом. Он говорит без веры и покаяния, сколько бы священник ни говорил, прощается, разрешается, ты от Бога не получишь разрешения. Для искренно кающегося во грехах не имеет значения. достоинства священника, принимающего его исповедь. Об этом так пишет отец Александр Ельчининов. «Для человека, действительно страдающего язвой своего греха, безразлично, через кого он исповедует этот томящий его грех, лишь бы как можно скорее исповедать его и получить облегчение. В исповеди самое важное — состояние души кающегося, каков бы ни был исповедующий». Важно наше покаяние, а не Он, что-то вам говорящий. У нас же часто личности духовника уделяется первенствующее место. При исповедании своих грехов или при спрашивании у духовника совета очень важно улавливать его первое слово. Старец Силуан дает такие указания по этому поводу. В немногих словах исповедник говорит свой помысел. или о своем состоянии, самое существенное, и затем оставляет духовника свободным. Духовник, молясь с первого момента беседы, ждет вразумления от Бога. И если чувствует в душе извещение, то дает такой ответ, на котором и следует остановиться, потому что, когда упущено верное слово духовника, то вместе с тем ослабляется Действенность таинства. И исповедь может превратиться в простое человеческое обсуждение. Может быть, некоторые, кающиеся в серьезных грехах на исповеди священнику, думают, что последний будет с неприязнью к ним относиться, узнав их грех. Но это не так. Как пишет архиепископ Арсений Чудовской, «Когда грешник чистосердечно, со слезами кается духовнику, то у последнего невольно в сердце возникает чувство отрады и утешения, а вместе — и чувство любви и уважения к кающемуся. Открывшему же грехи может, пожалуй, показаться, что пастырь и не посмотрит теперь на него, так как он знает его скверный и презрительно отнесется. О нет! Мил, дорог и как бы родной делается пастырю, искренне кающийся грешник».